Особый случай. Он второй том мертвых душ сдур сжег, а шеф очень уж прочитать эту книгу хотел. Ему вообще все в уголе нравилось. Это только один московский классик писал, что рукописи не горят, а на самом деле еще как горят за милую душу. Малинин молниеносно оглянулся по сторонам, после чего склонился над столом настолько низко, что практически лег лицом на скатерть.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 С работы домой, с дома на работу, скучно вампиры живут, как я погляжу. Знаешь, тебе бы такое хлебало, куки красные глаза, да руки в когтях поглядел бы. Я какая девка на тебя запала, ухмынулся калашников. Но ведь Гензель нашел, где укрыться, значит один его контакт мы не проследили. Вообще фигня получается, вроде мы в учреждении такие мощные, всех под колпаком держим, все контролируем, мышь не нет.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 Малин быстро вытер кого мудира, засаленный рот, салфетками он не пользовался принципиально, считая их ненужным дворянским изяществом. «И кого на этот раз убьют ваши брод В том-то и проблема, братец, что диапазон довольно широк», — еще тише прошептал Калашников. «От Клеопатры до Брежнева, точнее сказать, не получится». Оба непроизвольно вздрогнули, когда у стола неожиданно нарисовалась физцентка с бодовострастной, будто заранее наклеенной улыбкой. «Еще пиво?»